Глава десятая. Духи и Духоловы. После обеда Арнес ушел из замка, Сейда уткнулась в магический шар, а Вилха были выданы перо и бумага. На этом листе пиши все события за последние полгода. Любые, какие помнишь. А на этом — всех, кто посещал ваш замок за те же последние полгода. Тоже всех, кого вспомнишь. Юноша покивал, уселся за стол и принялся гипнотизировать чистый белый листок. Что вот на нём писать? Полгода назад. Полгода назад у Вилпо был день рождения, но дряды не отмечают такие праздники ежегодно, как люди. Так лишний повод приготовить к вечернему чаю что-то вкусненькое. Примерно в то время приезжал в гости двоюродный дядя, граф Туя. Вместе с дочерью, ровесницей, Вилпу. Отец с ним не в лучших отношениях, но вроде бы не настолько. Экзамены в академии, каникулы, попытки отца получить приглашение ко двору императора, поиски невесты для Вилпу. «Зачем твоему отцу надо было во дворец?» Вилха вздрогнул. Он так погрузился в воспоминания, что даже не заметил, как магичка подошла сзади и и принялась читать всё, что он пишет. «Балы, невеста со всей страны, хороший выбор», пояснил он односложными репликами. «И как удалось?» неожиданно заинтересовалась женщина, присаживаясь на стул рядом. Вилха поёрзал, усаживаясь так, чтобы между ним и магичкой оказалось как можно большее расстояние. Нарушение личного пространства его всегда немного напрягало, особенно учитывая их не очень понятные отношения. Женщина, заметив его попытки отдалиться, отсела сама, и Вилха благодарно улыбнулся, стараясь не обращать внимания на вспыхнувшие в серо-голубых глазах злые искорки. К счастью, магичка быстро успокоилась и даже дернула уголком рта, обозначив улыбку. «Честно, не знаю», — признался юноша в ответ на заданный вопрос. «Если приглашение во двореце было, мне о нем сообщить не успели». Отец любил сюрпризы, так что мог ожидать подходящего случая, чтобы нас всех обрадовать. Тут голос у Вилха дрогнул, и он предпочел замолчать. Магичка потянулась и ласково погладила парня по ноге, и это нежное сочувствие подтолкнуло комок в груди, который мешался еще с утра и никак не хотел растворяться. Юноша совсем не аристократично шмыгнул носом, бросил перо на стол, подскочил и выбежал, просто прочь из столовой. Если бы эмоции не захватили его так сильно, он бы помчался наверх в свою комнату. Но в голове не осталось никаких мыслей, только воспоминания о том, как совсем недавно был счастлив. Семейные вечера, общение с отцом, ласковые слова матери, шутки брата. Всё разрушено по чьей-то неведомой злой воле. Вилха задыхался, перед глазами стоял туман, мешающий четко видеть. Хотелось просто бежать неизвестно куда и как можно дальше, в прошлое, обратно в счастье. Урррр. Дрят успел затормозить в последний момент и замереть в ужасе, глядя на тонкое, почти плоское существо, с полусогнутыми длинными ногами, покрытыми шерстью, длинными руками с четырьмя тонкими пальцами, заканчивающимися острыми когтями. А голова у странного создания напоминала то ли оленя, то ли козла. И даже рога были. Острые, страшные, нацеленные прямо над дриады. «Пошел прочь, тварь!» С воинственным вскриком из дверей замка выскочила Сейда. Через секунду она уже оказалась рядом, прикрыв собой вилха. Выставив вперед ладони, Магичка полыхнула огнем на демона, и тот отступил, рыча и взрывая когтями землю. Потом кинулся, причем хитро, сбоку, чтобы попытаться схватить дряда. Его еще раз опалило огнем, и он сдался. Сбежал, обиженно урча и тряся обожженными лапами. Дух очень напоминал животное, которое не совсем понимает, почему мешают получить то, что ему хочется и это было бы даже немного весело, если бы не было так страшно. «Какого? Быстро в замок! И не смей из него вылезать, понял?» Женщина кричала, зло сверкала глазами, но Вилха понимал, что его сейчас ругают, потому что за него боялись. Вот только что, меньше минуты назад, эта магичка рисковала своей жизнью, чтобы защитить, спасти, не дать духу сделать с ним что-то, что-то очень плохое. Да, Нурасейда, простите, я больше не буду. Вилха постарался произнести всё спокойно, уверенно. Пусть голос и дрожал от только что пережитого. Но он же всё-таки мужчина. Так что надо хотя бы пытаться вести себя достойно. И так чуть не разревелся, как ребёнок. То есть... То есть разревелся и чуть не погиб из-за этого. Вот и... Вот и не надо. Тоже успокаиваясь, выдохнула женщина. Она испугалась, может быть, даже больше самого Дриадёнка, едва увидела, как на него, выставив рога, бежит чудовище. Хорошо успела. Отпугнула, отогнала. Плохо, что этот дух гуляет вокруг её замка, как у себя дома. Тут же люди. Куда вот эта трусливая рогатая тварь сбежала? «В замок», — повторила Сейда, утирая пот со лба. «Запрись в столовой. А я обойду вокруг и...» «Лучше я с вами», — отчаянно замотал головой Вилха. «Мне так спокойней. И вдруг он при виде меня выскочит, а вы его тогда раз и... А если я не успею? И он тогда тебя, раз и...» Женщина в упор посмотрела на Дриада, но тот упрямо поджал губы и нахохлился, как птенчик на веточке. «Успеете», — убежденно произнес парень. «Вот до столовой вы добежать не успеете». «А мне, что на люстре от него спасаться? Нет уж. Если вы с дозором вокруг замка, значит, я с вами. Будете ловить на живца». «Пошли тогда обратно в столовую. Живец». Сейда даже усмехнулась. «Подумаешь, низший дух. Наверняка есть какие-то органы по их отлову. Надо только найти и вызвать. Пусть его специалисты ловят». Лучше бы это чудище поймать живьем и попробовать допросить. Ну, вдруг получится выяснить, кто его послал. Только тогда службу по отлову надо вызывать тайно, через знакомых. Они вернулись в замок. Женщина уселась в кресло в столовой и пару минут наблюдала за дрядом. Убедилась, что тот в полном порядке, так как даже сообразил налить воды и себе, и ей а потом достала магический шар и связалась со своим коллегой. Марк Кипин тоже был судьей и магом огня, одним из лучших. А еще у него был не такой скверный характер, как у Сейды, поэтому при дворе его любили больше. Низший дух? Кому из древних ты перешла дорогу? Это, случайно, не связано с твоим последним делом? Не уверена инстинктивно солгала женщина своему собеседнику. «Я постоянно перебегаю дорогу кому-то из древних. Дело-то уж больно тёмненькое. Я им тоже заинтересовался, но даже вызов оформить не успел. Ты меня опередила». Пожилой маг очень выразительно посмотрел на Сейду, всем своим видом выражая подозрительность. «Тебе тоже сорока на хвосте приглашение принесла?» Почти на удачу съехидничала женщина и очень удивилась, когда Марк в ответ кивнул. «Да, только что-то мне теперь с этой сорокой никак не связаться. Как ветром унесло. А такая бойкая девочка была, многообещающая. Хочешь сказать, что она червячков по нескольким гнездам таскала?» «Да, этому дала, этому дала», — буркнула Сейда, про себя помянув убитую девчонку не очень хорошим словом. Вот в мое гнездо червяка она раньше, чем в твое, забросила. Так что я первый и успела. Ну и хорошо. В нашем деле иногда, как в пословице. Поспешишь, всех вокруг насмешишь. Зато теперь у тебя по двору низшие духи бродит, а я с женой во второй обители у моря отдыхаю. Но кому надо, сообщу, так что шар далеко не убирай. С тобой специалисты духолова свяжутся.